Глава 47 Дом-сказка Весной, пока листва разросшихся деревьев не скроет от глаз фасада этого удивительного дома, от него глаз оторвать невозможно. Окна разной формы и асимметрично расположенные балкончики, не похожие друг на друга, создают абсолютно гармоничный образ И такой парадокс можно объяснить разве что словами Фрэнсиса Бэкона. Не бывает красоты, которая не имела бы некой странности в пропорциях. Можно сказать, что дом соткан из всяческих необычностей. Оригинальное сочетание красного кирпича с голубоватым фоном майоликовых панно, а также кронштейны балконов в форме змееподобных рыб характерны скорее для скандинавского модерна, нежели для московского. Кованая решетка с позолоченными львами на коньке островерхой крыши заставляет вспомнить западноевропейскую готику. Но петушок на шатровом шпиле, резные деревянные двери, майоликовые вставки с изображениями сказочных птиц и волшебных плодов — это уже стилистика чисто русская. И неудивительно, что дом считается одним из самых ярких образцов неорусского направления модерна. Возникший как результат синтеза архитектуры с различными видами изобразительного и прикладного искусства, дом-сказка вызвал даже попытку подражания. В Петербурге, недалеко от Новой Голландии, архитектор Александр Бернардаци по заказу золотопромышленника Петра Кольцова построил доходный дом, тоже прозванный сказкой. Он смотрелся как роскошная театральная декорация, облицованный природным камнем, украшенный мозаикой и скульптурами, в том числе двухметровой птицей феникс, как бы поддерживавшей крыльями угловой эркер. Сгоравший в пламени и возрождавшийся из пепла сказочный феникс в реальной жизни не смог сотворить чудо, когда в его дом зимой 1942 года угодила зажигательная бомба. Раскотав брезентовые шланги до набережной пряжки, овессиленные в до утра качали воду ручными насосами, но спасти свою сказку от огня так и не смогли. Московской сказке повезло, наверное, от ухмылок и зубастых драконов немецкий фугас шарахнулся в сторону и разнес соседнее здание. Теперь на его месте теннисные корты. Похоже, неспроста берегает судьба этот дом. Имеет на то веские основания.